ЭПИЛОГ Мы стояли на острове, обнявшись, и смотрели вдаль. Волны мягко накатывали на песок, светило приятное теплое солнце. На голубом небе то тут, то там мелькали белые облака. Я подошел к надписи и улыбнулся. Наивно, мило, навсегда. Ты правда в это веришь? Я повернулся к Алене. Я это знаю. Она подошла ко мне, обняла и поцеловала. Жаль, что я не понял этого раньше, мой маленький маячок. Считаешь, нам позволят? Вселенная всегда выставляет счет, но бездействие еще хуже. Сейчас и сегодня мы вместе. Сегодня все решилось. А завтра будет только завтра. Пока мы живы и вместе, это сильнее всего. Пока.